Елене прекрасная такая жизнь нравилась, тепло, сытно, весело, каждый вечер мексиканский сериал, рядом любимый человек, но при этом никто не хватает руками, не краснеет, как свекла, не пыхтит от страсти, не крадет, нет драк, нет побоищ, не начинаются войны. А вот миллиардер сходил с ума видел сны, в которых ему являлась все та же простенькая девушка в халатике и тапочках с двумя бумажками на ладони. Он все мечтал найти ее, чтобы осыпать золотом, одеть в платье с жемчугами, водить всюду с собой, гордиться ею, и чтобы она родила ему детей, и они бы жили на острове и так далее. Он плакал и томился. А волшебник потирал руки в свои берлоги, Еще немного, и миллиардер напишет завещание в пользу бедняков города и прыгнет с балкона к подножию того самого дерева, на которое он так любит смотреть вечерами. Но нет такой женщины, которая, полюбив, не нашла бы выход из положения. И однажды Е.П. дождалась ночи и отправилась К единственной знакомой женщине в этом городе, то есть посетила тот приморский проулок, в котором у фонаря ей впервые встретилась женщина. Она подошла к женщине, которая топталась под фонарем туда-сюда, а ночной ветерок посвистывал, начиналась осенняя пора. Женщина была одета в меховой драный жакет, и с перекрестка на нее злобно посматривала кошачья бабушка, которая подозревала в жакете несчастную судьбу десятка кошек. Когда Елена прекрасная встала под фонарем, озябшая женщина сказала: Кто тут? и сама себе ответила Кто-кто, конь в пальто. Потом помолчала и, зевнув, добавила. Раздался голос из помойки, когда в нее влетел кирпич. Елена Прекрасная сказала, «Алле, здравствуйте!» Женщина вздрогнула и пробормотала, «Эх, жизнь, только держись!» Из потемок вышла другая женщина, тучная, как гора, тоже в дранном меховом жакетике, в короткой красной юбке и в высоких алых сапогах на босу ногу. «Ты с кем тут?» Кошачья старушка внизу на перекрестке сердито колыхнулась на своем стуле и подобрала несколько кошек с тротуара себе на колени. А сама с собой. «Пойти, что ли, к колдуну, пусть он даст мне лекарство от старости или зеркальце, чтобы уйти из жизни. Жить — все видеть, но чтобы тебя никто не замечал. Он же орал, что сделал такое». Он хвастал, что вроде спас мир от войны. Только это зеркальце сейчас не у него, а у какой-то Лены, а ее не видно. Сам же сделал, сам ее найти не может. Кто в это зеркальце посмотрит, тот исчезнет. «И что хорошего?» — сказала Толстуха. «Это как умереть!» Колдун с пьяных глаз говорил в пивной, что если разбить зеркальце, то можно вернуться в этот мир» потому что Анюта его спросила, а как же так, навеки стать незаметной? Кто на это пойдет? Это ж трагедия, — он ответил, — не навеки. Тут же раздался звон разбитого стекла, и во тьме под деревом возникла новая фигурка, закутанная в роскошный мужской банный халат. Дико оглянувшись, две женщины завизжали. Кто тут? Ой! пугаешь людей, мартышка, успокоившись, сказала Худая. Вот оно. Это зеркало, сказала Елена прекрасная. Тут же Толстая подобрала с земли самый большой осколок, машинально поднесла его к лицу и исчезла. Худая тогда кинулась к разбитому зеркальцу, сверкающему в свете фонаря, и быстро сказала: "И я, и я". И она посмотрелась в маленький огрызок стекла, и растаяла. Елена Прекрасная подумала, подобрала с земли последний осколок и спрятала его в карман. Утром миллиардер, как всегда, вышел из спальни на балкон, посмотрел под дерево и увидел там шумную толпу. Трое свирепо дрались, остальные кричали, а в центре стояла та самая девочка с розовым лицом и золотыми кудрями и смотрела на него. Милиционер — Держал ее за руку. Миллиардер свирепо сплюнул и убежал с балкона. Только через пять минут ему удалось продраться сквозь кольцо своей охраны, но толпа уже лениво расходилась. Скорая помощь хлопотала над двумя ранеными. Стоящие у края тротуара старушки говорили что-то о том, что наши этих били. — А где девушка тут стояла? — спросил миллиардер. Старушки подозрительно на него посмотрели и отодвинулись. Никакие поиски по тюрьмам и милициям ничего не дали. Свидетели говорили, что была какая-то девчонка, но потом то ли сбежал, то ли что. Тогда миллиардер обзавелся веревочной лестницей, которую укрепил на своем балконе в тайне от охраны. Он ждал, что девушка появится еще раз. Но осень плавно перетекала в дождливую грязную зиму, а под деревом никто не появлялся. Даже команда ТВ уехала вон с курорта. — Ну что мне, повеситься, что ли? — отчаявшись спросил однажды вслух миллиардер. — Я же не могу уехать, она где-то здесь, я чувствую, слышишь? Я готов умереть, только бы тебя увидеть. И вдруг он заметил, что кто-то пускает ему в лицо «Зайчик Света». Миллиардер понял, что некто невидимый подает ему сигнал с земли, из-под дерева. Он сразу же бросил вниз лестницу и спустился с балкона без охраны. В воздухе плавал узкий осколок зеркала. Миллиардер взял его в руку и машинально посмотрелся в это кривое зеркальце. Тут же он неслышно закричал, заметив свою девочку. Она стояла рядом и улыбалась ему. И больше никто не видел миллиардера. Он исчез, не оставив завещания. А поскольку миллиардера не нашли ни живого, ни мертвого, его капитал не достался никому, лежит себе в банке. Следствие выяснило, что вся охрана была подкуплена телевизионщиками и не выпускала своего подопечного, не предупредив их. И телевидение зарабатывала огромные деньги на этих съемках. Следствие обнаружило также спущенную с балкона веревочную лестницу и шесть отпечатков домашних тапочек миллиардера. А далее след терялся. И ничего подозрительного в городе больше не было. Колдун, правда, как донесли полицейские осведомители, пил всю ночь в кафе один, никого не допуская за свой столик, хотя было два свободных стула. Но, видно с пьяных глаз, он разговаривал с этими стульями и делал вид, что с кем-то чокается, и кого-то хвалил за платье от Шанель и сапоги от Версачи, за свежий вид и чудесные шляпки. Так что миллиардер исчез, и, возможно, зеркальце лежит сейчас в кармане у Елены Прекрасной, чтобы в один прекрасный момент они с миллиардером могли бы вернуться в этот мир, однако что-то до сих пор никто не слышал ничего о них. Возможно, они живут вдвоем где-нибудь в императорском дворце на острове, невидимые никому, путешествуют на самолетах, плавают на кораблях, счастливые, веселые, и никто не зарабатывает на них денег, не подкарауливает с камерой, никто их не похищает, не стреляет по ним, не устраивает из-за них войн. И когда они тихо состарятся, то, может быть, Разобьют зеркальце вдвоем и выйдут в мир никому неизвестные мирные старички и поселятся в маленьком городке. Но до этого еще очень далеко.